День десятый. Глава вторая. «Очень рекомендую это, мой дорогой друг!» Магистр Айва показал на закрытое крышкой блюда. Беньян Уст, руководитель третьего отдела Дигеринов и кандидат в начальнике императорской тайной полиции, едва сдержал приступ рвоты, когда увидел, что именно собирается есть магистр Айва. Под крышкой лежал еще живой венинат с обжаренными ногами. тю сказал несчастный зверек, поднимая голову и шевеля ушками. «Это очень специфический способ готовки», — продолжил магистр, беря в руки нож и вилку. «Так делают только цейнирцы. Они выдерживают венинатов в молоке, не давая двигаться и не удаляя ядовитые железы». Яд удаляется только перед началом готовки, когда животное настолько обожралось, что не может двигаться. Потом ему жарят ноги, но самого Венината убивать еще нельзя. Венинат посмотрел умными глазами на Беньяна и попытался вырваться, но его крылья и передние лапки были прибиты к доске на изящные гвоздики. Беньян уст отвернулся, смотря на пачку толстых досье, которые Айва взял с собой. А потом, когда я съем его ноги, магистр приступил к трапезе. Вининат запищал от боли. Повар польет его соусом и специальными приправами, после чего зажарит переднюю часть, и она будет еще вкуснее. В уголке рта Айво блестела капля крови. «Никто во всей империи не хочет так готовить», — сказал он, явно наслаждаясь едой. «Говорят, что это жестоко. Но боль и страх делает их мясо нежным и выгоняет из него яд. Клянусь Всевышним, это самое вкусное, что я когда-либо ел. Не хочешь?» Айво отложил вилку и недвусмысленно улыбнулся. Уста чуть не стошнило во второй раз, но он опять сдержался. На кону очень важная должность, начальник дегеринов, а в перспективе и магистр внутренней безопасности империи. Говорят, что покойный Вандин стал шефом тайной полиции благодаря очень тесной дружбе Сайва. Неужели эта должность того стоила? С «Спасибо, нет». Уст вежливо улыбнулся, стараясь не смотреть на начальника. «Говорят, вининаты очень умные, их легко можно научить читать и понимать цифры». «Если ты такой умный», — магистр взглянул на свою еду, — «то что ты делаешь в моей тарелке?» Он захохотал, довольный своей шуткой. Уст посмотрел на рыбу перед собой. Может, хоть ее убили перед тем, как пожарить. «Как всегда, мои самые искренние благодарности повару». Айва отложил вилку и почесал живот. «Эти вининаты бесподобны!» Он подсел так близко, что чувствовалось несвежее дыхание. Но уст усидел на месте с большим трудом. «Не расстраивайся, мой друг!» Магистр похлопал уста по плечу. «Все образуется!» «Но ведь император видел мой отчет с оценкой!» Воскликнул уст и сказал, что это не отчет, а кусок говна и... Он так сказал, потому что обсерватор дал негативную оценку. Не сам Айскадер, а его помощница. Конечно, это Айскадер приказал ей тебя потопить. Тот ход остался за ним, но ты не переживай. Новым руководителем тайной полиции будешь именно ты. Айва показал на стопку досье. Есть один человек, к мнению которого император прислушивается, а тот человек прислушивается к моему мнению, и тот человек очень не любит Айскадера. Айва опять подмигнул и будто невзначай коснулся своей костлявой лапой руки от отчего захотелось блевать еще сильнее. И в этот момент уст подумал, что никогда и не мечтал быть начальником тайной полиции. В конце концов, ему же нравится его текущая работа. Иногда можно выезжать с ребятами в поле и раскрывать преступления против государства, а иногда сидеть в уютном кабинете в удобном кресле. «Делай, что хочешь». Да и руководитель районного отдела не та должность, которой отправляют наемных убийц корпорации. Неужели нужно всегда лезть на вершину? Конечно, отец проиграл все состояние в карты и ничего не оставил сыну, кроме древней фамилии, так что приходится крутиться. Но неужели нужно делать карьеру таким путем? «Кстати говоря, мои люди кое-что раскопали о той девке» продолжил магистр Айва, сверля усто своим змеиным взглядом. «Даже съедаемый заживо Венинат вряд ли чувствовал себя настолько обреченным, как Беньян в данный момент. Нечто такое, что может уничтожить ее и Айскадера. Ты же знаешь, что она была Субаем и руководила Каринесом, Амиром и Пацине. Это же твой отдел». «Говорят, что в тот день, когда она пристрелила Алистера два пистолета, она еще...» Окно задребезжало, будто кто-то бросил в него камень. Находившиеся в помещении охранники переглянулись. Еще один камень со звоном отскочил от стекла. «Дети, что ли, балуются?» – прошипел Айва. «Выйдите-ка на улицу и прогоните настырных ублюдков!» В окно ударил третий камень и на этот раз не отлетел, а застрял. Только это и не камень. В трещине толстого бронестекла видна крупнокалиберная пуля. «Снайпер!» – закричал один из охранников. Другой рявкнул. «Эвакуация! Немедленно!» Двое тут же подхватили магистра за руки и куда-то потащили, опрокинув тарелку с недоеденным вининатом. И зверек наконец-то помер. Уст поднялся, но бастан же в тяжелой штурмовой броне остановил его. «Вы остаетесь тут!» «У вас нет доступа в убежище. Если начнется атака, участвуйте в обороне». Уст кивнул и сдержался, чтобы не выдохнуть от облегчения. Неведомый снайпер спас его от неприятного общества. Нет, должность руководителя тайной императорской полиции не для него. Пусть лучше Айскадер этим занимается, а Уст продолжит работать в поле. Конечно, если огорченный отказом старик не разрушит его карьеру. Но и эта мелочь. Несмотря на смертельную опасность, настроение стало намного лучше. Беньян Уст посмотрел в окно. Благо, было на что. Вдалеке стоял одинокий высокий дом посреди руин. Прилетевший по тревоге боевой гравелет с подкреплением поливал здание ракетами, и уже через несколько минут оно начало падать. Зрелище взрывов захватывало. «Вам принести что-нибудь еще?» Невозмутимый официант в цинирской национальной одежде забирал тарелки. «Только не Венинатов», — тут же сказал Уст. «А что вам не нравится?» — спросил официант. «Это блюдо, после которого не жалко умереть». «А есть что-нибудь такое, что не сварено заживо?» Официант задумался. «Видел в холодильнике мороженое. Принесите, пожалуйста». Уст вернулся к созерцанию взрыва. Потом посмотрел на стол. «Да уж». Старик ему не доверяет, раз забрал с собой все досье, когда только успел. Старший телохранитель магистра ввел команду, и тяжелая дверь убежища в подвале открылась. Магистра Айво завели внутрь, предварительно все еще раз осмотрев и прогнав через сканеры Немезиды. Дверь убежища закрыли снаружи, а трое оставшихся бастанджи заперли ее изнутри, провернув огромный рычаг замка. На все ушло меньше минуты. «Вы в безопасности, господин магистр», – доложил старший сменой телохранителей. «Когда прибудет подкрепление?» – недовольным голосом спросил Айво. «Сколько еще ждать?» «Подкрепление уже здесь, но нужно подождать окончания зачистки. Еще час, господин магистр». «Час?» – магистр Айво покачал головой. «Почему так долго?» «У нас всего один свободный гравелед. Все остальные охраняют императорский дворец». Бастан же удивился. Это же ваш? Да, я помню мой приказ. Айва отошел, недовольно бурча. За 50 лет это первое покушение. Вот все и расслабились. Хорошо хоть, что не забыли про убежище, и внутри всегда сидит человек. Надо было все же приказать, чтобы с собой захватили уста. Но юноша остался наверху, и одному здесь будет скучно. В углу находилась отдельная комната из турсулумского бронестекла, внутри которой стоял узкий диван и столик. Дверь тоже стеклянная, закрыта на кодовый замок. Но код, вопреки всем инструкциям, просто нарисован на двери большими цифрами – 3575, прямо над пультом. «И что это такое?» – закричал Айво. «Кто это написал? Это же нарушение! Вдруг они проникнут сюда?» «И что, буду сидеть в этой стеклянной клетке, как дурак, и смотреть, как они просто вводят код?» «Мы обязательно найдем виновных, господин магистр!» бастан же переглянулись. Айва вошел внутрь и рухнул на диван. Весь вечер псу под хвост. То «Сколько еще тут сидеть? Вернется к себе только ночью, а ведь надо еще писать речь, чтобы выступить перед императором с доводами, что уст больше подходит на роль руководителя дегеринов, чем...» «Эти ублюдки устроили тут склад», — рявкнул один из охранников. «Идиоты, выйду наружу, кого-нибудь пристрелю». «В чем дело?» — спросил Айва. «Что случилось?» «Там коробки из ресторана», — Бастанджи показал пистолетом. «Куча коробок». «Ты же осматривал, идиот», — сказал другой. «Что там? Детекторы не сработали?» «Сканеры пишут, что никаких следов взрывчатки или оружия, но этих коробок не было здесь раньше». Айва и сам не замечал, что дальняя стена убежища заставлена ящиками. Обычные, деревянные, только в каждом высверлены дырочки. Перевозка животных, и как они это не увидели при входе, ящиков же полно. «Проверьте, что там», — сказал старший охранник и без спроса вошел в стеклянную клетку с магистром. «Простите, но такой протокол». Он закрыл дверь изнутри и замок щелкнул. Двое охранников подходили к ящикам, держа пистолеты на готове. «Ну что там?» — спросил Айва. «Воняет!» — пожаловался один из бастанджи. «Наверху!» — другой поднял пистолет. «Вот дерьмо! Это же...» Из коробки вылез мохнатый зверек с красивыми круглыми ушками. Он сладко зевнул, а потом присмотрелся к людям. «Тюка-тюк!» — спросил он. «Винена ты крикнули бастанджи. И ядовитого зверя снесло выстрелом. «Тут винина ты!» «Тюка-тюк!» тю -тю, тю -тю, тю -тю. Начало раздаваться из коробок. Охранники открыли огонь. <паспорщик> Пули разносили коробки в дребезги, но тварей было очень много. «Срочно!» — кричал старший охранник в рацию. «Нападение в убежище! Необходима срочная помощь!» Волна венинатов накрыла двоих бронированных охранников, и скоро выстрелы прекратились. Умные твари нашли способ снять с жертв шлемы. От хлопанья крыльев и бесконечного тюкатю -тю заболела голова. Магистр стоял, прислонившись к стеклу, пока не отпрянул, когда одна из тварей прыгнула прямо на него. «Они не могут разбить это стекло», – успокоил его старший охранник, – «и двери открыть не смогут». Ядовитые твари сошли с тел погибших, лицо бастанджи стали ярко-оранжевыми, а венинаты лакомились мясом, размягченным от яда. Некоторые с интересом изучали пистолеты, задавая вопросы на своем лопочущем языке. тю ка -тю Один зверек нащупал спусковой крючок, и палач оглушительно бахнул, улетая от отдачи куда-то в темноту. Остальные твари всполошились, но быстро успокоились. «Прострелить стекло они тоже не смогут», — сказал старший телохранитель. «Обязательно разберитесь, откуда здесь столько коробок с венинатами», — приказал Айва. «Если выберемся отсюда, будет очень долгий разбор, а пока...» «Тука-ту!» — раздался более громкий голос. Огромный черный венинат выбрался из обломков и с интересом посмотрел на людей в клетке. «Да, в клетке, они тут, как в клетке». Магистр Айва больше не чувствовал себя в безопасности. «Матриарх», — сказал охранник, приоткрыв рот от удивления. «Ей тоже не хватит силы пробить стекло, она...» Матриарх заревела раскрыв крылья и лепестковую пасть, полную отвратительных ядовитых зубов. Айва от испуга сел на диван и тут же запрыгнул на него с ногами. «Их нет там внизу», — спросил он дрожащим голосом. Охранник перехватил пистолет и взял фонарь. Осматривал диван он очень тщательно. «Ни единого!» «А они не смогут просочиться через щель?» «Нет, это герметичное место с собственной системой воздушного обеспечения». Матриарх подошла к самой двери, с интересом изучая замок и кнопки. Охранник несколько раз нажал на панель блокировки, но ничего не произошло, будто она отключена. «Дерьмо!» «А если она откроет замок?» — спросил Айва. Не кстати вспомнилась фраза уста, что венинатов можно научить читать и считать. «Исключено». Огромный венинат поднял лапу и нажал кнопку «два» четыре раза подряд. Над дверью загорелась красная лампочка. «Они, может, и умные», — сказал Бастанджи. «Но не настолько, чтобы уметь считать они...» Матриарх задумчиво посмотрела на цифры 3575, написанные прямо на двери. Остальные вининаты столпились рядом с ней, будто ожидали, когда их мать откроет дверь. В голове магистра Айва появилось воспоминание из нищего детства, когда раз в год мама покупала сладкий пирог, но есть запрещала. Говорила, трогать нельзя, что это на день императора. И такое ощущение, что эти твари снаружи Тоже ждут, когда праздник наступит, и можно будет поедать вкусности. «Они не понимают цифр», — Бастан же проверил пистолет. Голос такой, будто он успокаивает сам себя. «Ну, никак не понимают. Они животные». Матриарх вела. 5, 6, 4, 0. «Еще одна попытка, и дверь заблокируется». Голос охранника зазвучал веселее. «Говорю же...» Матриарх нажала 3. «Эта случайность, она...» «Цифра пять». «Она не может...» «Цифра семь». «Да ёб твою мать!» – заорал охранник, и в его голосе явно слышалась истерика. «Отойди от двери, поганая ядовитая блядь! «Иди отсюда!» – завизжал Айва. «Не смей! Я магистр внутренней безопасности империи! Ты не посмеешь сюда войти! Именем императора ты не войдешь!» Матриарх дотронулась до цифры один. Казалось, что все внимание зверя поглотила эта кнопка. «Ту-ту?» «Да, нажми ее!» — взмолился охранник. «Нажми ее, красавица ты моя!» Айва слышал собственный жалкий лепет. «Лучше нажми эту кнопку, лучше...» Коготок сдвинулся на пять. Айва прижался к охраннику. «Нет, не ее, другую, мерзкая тварь!» Лапа вернулась к кнопке один. «Ту-ка-ту?» «Да, нажимай ее! Ее! Нажимай! Пожалуйста!» Матриарх Венинатов очень внимательно посмотрела на Айва. «Ту-ту!» И нажала цифру пять. Дверь открылась. Петра Брейлинг «Хороший был человек», — сказала квестор Петра Брейлинг, откладывая письмо с сухой информацией, что Аристарх хрива скончался от сердечного приступа. Отличный. Никогда не отказывал в помощи. «Как вы умудрились внедрить агента к дегеринам?» спросил дознаватель Ким Генрима. «Строго говоря, Аристарх не был нашим агентом. Ну как? Он помогал нам с вещами, которые касались корпорации». Петра отложил отчет. Но во всем остальном он хранил верность императору. «Жаль, я только хотела задать ему вопросы, с которыми он бы смог помочь. Но, увы». В его возрасте сердечный приступ слишком частое явление. Она немного подумала. «Не забудь проверить протокол отчета о вскрытии. Я опросила, чтобы нас поставили в копию. Надеюсь, его не отравили». «Да, на контроле». Ким посмотрел на стол, где количество бумажных отчетов не только не уменьшалось, но и росло. «Вот скажи мне, Петра, вот я уже несколько дней сижу с этими отчетами, и как это может нам помочь?» Большая черепаха прибудет уже через несколько дней, а у нас до сих пор нет никаких зацепок». «У тебя нет никаких зацепок», — сказала Петра. «У меня их выше крыши». Она включила экран и начала смотреть старый выпуск новостей. «Кто это?» — спросил Ким. «Это Влад Сардан, его последний выпуск. Я проверила секретные отчеты. Его убили, но убийца не найден. А способ смерти...» «Ну, он достаточно экстравагантен, поэтому дело замяли». «И как его убили?» «Это неважно. Главное, за что. Может быть, за какие-то старые дела, а может, за последние выпуски. Может, он что-то знал, а может... Ну, неважно. Занимайся своей работой, Ким, а я своей». Ким вздохнул и зарылся в бумаге. Покойный Влад Сардан продолжал вещать о вспышке мартирской оспы за пределами империи, И как руководство Альянса не может с ней справиться, в отличие от мудрого императора? «А правда, что кинетиков делали из заболевших мартирской оспой?» – спросил Ким. «Слышала об этом, но кажется, что это простой слух. Вообще, мартиры это личный бзик болябина, но я тебе уже об этом говорила. А ты знаешь, что турцулунцы раньше верили, что мартирские руины оставили люди?» «Ты говорила». «Да, точно». Петр улыбнулась. «Уже забыла. Так вот, у одного из моих знакомых турсулунских ученых...» «Не смейся, такие бывают». Была теория, что их одаренные как-то связаны с технологиями мортиров. Будто бы все мортиры были телепатами, но не с рождения, а получали такую способность. И якобы Балябин смог восстановить эту технологию, чтобы создавать кинетиков. «Звучит бредово», — сказал Ким. Но если кинетики такие страшные, то почему они не используются в качестве спящих агентов? Они бы принесли больше хаоса, чем точечное убийство. Кинетиков больше нет, а новых не делают. Насколько я знаю, 15-16 лет – это максимальный возраст кинетика. Их способности их убивают. В конце концов, корпорацию признали вне закона именно из-за этих детей, верно? «Хе, наивный мальчик», – Петра усмехнулась. Всем было плевать на детей, на то, что корпорация устраивает теракты и наемные убийства. Даже было плевать, что эта корпорация спровоцировала последнюю войну с турсулунцами. Никто не хотел ссориться с Балябином. Пока мы не нашли доказательства существования системы «Темный лес», никто не хотел идти нам навстречу. А потом и его слежка за каждым человеком. От этого у всех началась паника, что стала последней каплей. Но перед этим, помню, как мы штурмовали главную станцию корпорации в отдаленной системе. Она закатила глаза к потолку. Там не было охраны, только дети-подростки. И среди них были кинетики. Она сжала губы, смотря куда-то перед собой. Это было жутко. Первый же отряд ликторов был уничтожен, но кинетика ликвидировали. Но потом была полная комната детей. Может... Там были кинетики, а может и не было, но мы не могли рисковать. Балябин тогда неплохо повеселился. И что вы сделали? Ничего, сказала Петра. За работу. Ким углубился в анализ отпечатков пальцев, которых в поместье было найдено несколько тысяч уникальных, а Петра продолжила смотреть новости. А на экране показали убитого подростка, лежащего в собственной крови с пистолетом в руках. «А, это должно быть один из людей Алистера Найградена». Петра присмотрелась получше. «Совсем молодой. Интересно, что это Сардан так на него взъярился, будто этот мальчишка – главный террорист». Ведущий продолжал обличать парня. Появились его друзья, которые тоже клеймили его преступником. Хотя молодой человек ну никак не был похож на опасного бандита. «Многое зависит от воспитания», – продолжал Сардан. «Его отец, алкоголик и дебашир. «Ким, как поставить на паузу?» – вскрикнула Петра. «Не понимаю в этом примитивном дерьме». «Если оно примитивное, то что тут непонятного?» Ким нажал на кнопку, и изображение остановилось на толстом лице Влада Сардана крупным планом. «Нет, чуть назад. Вот здесь. Запусти». Взрослый мужчина что-то прокричал в камеру. Оттолкнул оператора, и отрывок закончился, опять возвращаясь к Сардану. Ким отмотал отрезок на начало. «Это мой сын, а вы убили его!» — кричал мужчина, нападая на Влада Сардана. «Знаешь его?» — спросил Ким. «Может быть», — Петра задумалась. «Тот человек, которого она видела в саду. У него были другие черты лица, но их можно изменить маской. А вот взгляд тот же самый». «Может, знаю, а может и нет. Охрана старого императора, говоришь? Составь запрос дегеринам, мне нужны исходники репортажа». Петра решила пока не говорить Киму, но этот человек, отец убитого Дигеринами парня, мог быть в поместье Вандина до того, как последнего прикончили. «Можно разослать его снимок, но если у Балябина есть и другие агенты, то они могут узнать об этом заранее и предупредить босса и его наемника». «Как бы поступить?» Петра Брейлинг раздумывала долго. «Промедление может стоить чьей то гибели, но поспешные действия могут разрушить вообще все». Она решила ждать. Петра отмотала на начало, где в луже крови лежал тот паренек. «Так, молодой человек лет 18, сказала она вслух. «Рана закрыта квадратиком, чтобы не шокировать зрителей. Если стреляли дигерины, значит, это палач». И рана должна быть огромной и неприятной. А вот его рука. Смотри. «Ким, ты можешь увеличить?» «Нет, это же не специальное оборудование. Посмотрим на исходниках». «Все равно видно, что она размытая». Квестор потирала виски. «Будто дерьмовая ретушь». Она промотала чуть вперед. На экране какой-то грустный парень обвинял убитого во всех преступлениях. «Смотри, вот у этого мальчишки руки вот точно такой же эффект». И смотри, как вздулись жилы на его шее. Это физическая боль, парню очень больно. Руки могут быть повреждены. Так вот с этим надо работать». Она вернулась к терминалу и ввела несколько запросов. Ким терпеливо ждал. «Смотри», — сказала Петра, когда нашла все, что хотела. Репортаж снят в тот день, когда был убит Алистер-2 пистолета и все его боевики. «Вроде бы ничего странного, но смотри». Некий Ник Райвенгов добавлен в систему Немезида именно в тот день. «Значит, Дегерины не знали, что он террорист», – предположил Ким. «Возможно, но это странно. Это тот убитый мальчик, про которого делал репортаж Сардан. И смотри, что еще интересного. Знаешь, кто прикончил Наиградена?» «Ты говорила», – Ким напряг память и нахмурился. «Все еще не мог забыть о том, как тогда опозорился перед всеми». Это та Дигерин, что встречала нас. Кейта долет, верно? Да, верно. Тогда она была Субаем, а за убийство Алистера Найградена получила дворянский титул. Но вот интересно, она показала пальцем в строку. Под ее командой было три Дигерина: Джаму Шамир, Юлюан Каринес и Франко Пацини. И что? Ким, но ну вспомни первый день, как мы сюда приехали. «Я тебе говорила, что в газете написано про скоропостижную смерть Пацини, а я тебе сказала, что в 25 это странно, и он родственник императора». «Да, вспомнил, а остальные?» «Остальные погибли в тот же день», — объявила Петра торжественным голосом. Кто-то пытался выставить их смерть как несчастный случай, но эксперты определили, что это убийство. Один якобы подавился, другой разбился на машине. Третий повесился, и это днем позже того, как убили Сардана. Выводы? Или случайность, или следующая жертва, та самая Кейт. В общем, нам нужны логи их системы Немезида, запроси. Жаль, Рива умер, он бы помог. И все отчеты о той перестрелке, на остальное можешь пока забить, займись этим. Но это еще не все. Петра опять застучала по клавишам, и открылся новый файл. Портрет того убитого паренька, неофициальный, а будто взятый с любительского фото. Мальчик улыбался, наверху приписка «Ник Райвенгов, враг государства, уничтожен». Странно, досье не полное, обычно в империи пишут целую биографию на любого подданного Луциана. И, момент, она открыла историю файла. Бернард Ван Дин смотрел это меньше, чем за час до своей смерти. А за час до смерти Вандин находился рядом с Петрой и физически не мог открыть терминал. Может быть, он дал кому-то свой ключ? Прямо из досье парня можно открыть досье отца, Виктора Райвенгова. Фотография очень размытая, даже черты лица мало не подходят. Петра прочитала все, но подробностей было еще меньше, чем в файле Ника Райвенгова. Петра нажала на историю изменений. «Доступ запрещен» появилось предупреждение. «Надо запросить права выше», — сказал Ким, следя за действиями начальницы. «Мне сделали копию ключа покойного Вандина, и у него нет прав на просмотр. Ладно, это не бери в голову, занимайся своими делами, а я свяжусь с магистром». Петра взяла трубку экстренной спутниковой связи с магистром Айва. Старый змей будет недоволен, но император лично разрешил беспокоить Дарнелиуса в любое время, к большому неудовольствию последнего. Ждать пришлось долго. Наконец, кто-то ответил. «Здравствуйте», — сказала Петра. «Это квистор Петра Брейлинг, и мне нужно поговорить с. Со... «Простите, плохо слышно». «Что? Как это он мертв?»